В оставшееся время Берн сохранял выдержку. Чокался со всеми, даже с Данка. Мы делали вид, будто празднуем новое начало, а на самом деле, и каждый в глубине души сознавал это, отмечали конец. Конец изматывающих и прекрасных бессонных ночей под навесом этой беседки. Возможно, также конец нашей дружбы, конец мечты, которая, как считали все, кроме Берна, не могла сбыться по-настоящему и продлиться долго. Эти последние дни. Мрачное беспокойство, донимавшее Берна. Он проводил много времени с Томмаза. Боль от предстоящей разлуки была так же сильна, как много лет назад, в тот вечер в скала. Теперь они постоянно прогуливались вдвоем по территории фермы. Только раз я подсмотрела, как они обнимаются у грядки с исполинскими кочанами кудрявой капусты, торчавшими из черной земли. И я не ощутила ревности, как бывало раньше, а только острую жалость к обоим. Раздел одежды у нас, девушек, прошел мирно. Каждая забрала то, что изначально принадлежало ей, словно мы на все это время просто сложили вместе свои игрушки, как девочки на детском празднике. Мы дарили друг другу белье и шутили насчет того, какие из этих вещей Карина вскоре не сможет на себя натянуть. Первыми уехали Данка и Джулиана. Они направились на юг, и еще не зная точно, где остановятся. Загрузив багаж в джип, Данка в последний раз спросил Берна, не хочет ли он поехать с ними. Я замерла в ожидании ответа, боясь, что мука расстывания вынудит его сказать «да». Но Берн только пожал руку друга и сказал. «Если меня заставят покинуть это место, я умру. Теперь я это знаю». Когда до исполнения полицейского ультиматума оставалось два дня, Берн и я остались на ферме одни. Мы сели на скамью под лиственницей. Этой скамью и давно уже не пользовались, потому что на ней помещались только двое. Берн обнял меня и прижал к себе. Вокруг все застыло в такой тишине и неподвижности, что нам стало казаться, будто мы последние или, наоборот, первые люди на Земле. У него возникла та же мысль, потому что он произнес. «Адам и Ева. Не хватает только яблони». Чезаро утверждал, что на самом деле это был гранат. Но ну, гранатов у нас минимум шесть», — сказала я. «Значит, запретные плоды в изобилии». Его грудь вздымалась и опускалась. Потом пальцы нежно обвелись вокруг моих, попытались пробраться под рукав, но запутались в ткани. «Завтра пойдем к нему». Предложим купить у него ферму. Если купим, у нас больше не останется денег. Ну и что?» Я осмотрелась вокруг, и осознав, какой объем работы нам отныне предстоит выполнять вдвоем, пришла в ужас. Если раньше я еще допускала мысль, что когда-нибудь продолжу учебу, что моя теперешняя жизнь и жизнь прежняя сольются воедино, то теперь поняла — этого не будет. На свете были только Берн, я и Ферма. Мне было 25 лет, и я не знала, да и не интересовалась, много это или мало для того, чтобы вести такую жизнь. В тот момент я любила Берна сильнее, чем когда-либо, как если бы наше с ним одиночество здесь позволило моему чувству занять освободившееся пространство и заполнить собой все вокруг. Поэтому, когда он сказал, мы должны завести ребенка как Тамаза и Карина, не я хотел бы, не нам бы надо, а мы должны, словно у нас не было иного выхода. Я не сомневалась, что он прав, и ответила «давай». Сегодня ночью? Сейчас. Но прошло еще несколько минут, прежде чем мы решились сдвинуться с места, зайти в дом, подняться на второй этаж и в полдень лечь в постель. Перед этим, когда мы молча сидели под лиственницей, перед нами возник образ девочки, нашей девочки. Почему-то мы решили, что это будет дочка. Она танцевала, а потом сорвала одуванчик и протянула нам. Это была просто игра фантазии, мы не рассказывали о ней друг другу ни тогда, ни потом. Но я была уверена, как уверена и сейчас, что мы оба видели ее, и обоим она виделась в одном и том же облике. Такое неоднократно случалось у нас с Берном в те годы. Нам все меньше нужны были слова, мы все реже слышали звук наших голосов, но все еще могли вместе распознать видимое и по негласному уговору даже невидимое.